военным строем, идущих по океану. Именно на таких судах древние мореплаватели могли пересечь с востока на запад Атлантику. Сформулировав для себя эту мысль, капитан Контики уже не знал покоя. Он жаждал эксперимента, жаждал ощутить на губах его соленый вкус. Отправился на Тиикаку, затем в Африку, на озеро Чад. Разыскал там мастеров-строителей, которые согласились изготовить корабль по древнеафриканскому образцу. Обо всем этом гораздо подробнее пишет сам Хейердл в книге «Экспедиция Ра», а мне надлежит рассказывать о другом. Планы экспедиции вынашивались, определялся маршрут, проектировался корабль, в каюте которого предусматривалось и для меня место, а я обо всем этом и не подозревал,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 И то, что в конце концов повезло мне, а не кому-то другому, разумеется, во многом случайность. Вскоре меня вызвал заместитель министра Аветик Игнатьевич Бурназян. Не трусишь? Вроде бы нет. Почему вроде бы? Но ведь я не знаю, чего бояться. Увы, через три месяца, сидя в самолете, я четко знал, чего боюсь. В который раз листал русско-английский словарик,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 Попросту отошлет обратно, что ему, замены не найти. Уже в салон пахнуло прохладным ночным воздухом, пассажиры двигались к выходам, а я будто прилип к креслу. Наконец Сюардесса громко спросила, «Есть в самолете русский врач, его ждут утрапы?» И я решился, сосчитав в уме до пяти. У меня в руках была канистра со спиртом, ее не разрешили провозить в багажном отделении и весь полет пришлось ее боюкать Прижимая канистру к груди, я медленно спускался по трапу, не сводя глаз состоявшего внизу маложавого подтянутого мужчины со значком, изображавшим бородатого контики на пиджаке.